Глава 3. Персона 2. Диптих. Следуя успеху Мегами и Бунроку Персона, Атлус быстро приступила к разработке Персона 2. Innocent Sin. Игра вышла на PlayStation 3 года спустя и была создана той же командой, где остались Акада, Тадаси и Канека. В 2000 году за ней последовала Персона 2. и Eternal Punishment. Существует не 5 игр серии Персона, как можно было бы подумать, А6. Во время разработки сценарист Сатоми Тадаси почувствовал, что ему необходимо рассказать историю с другой точки зрения, и решил превратить Персона 2 в Диптих. Однако не стоит считать будто бы Innocent Sin заканчивается на раздражающем клифхенгере, и на самом деле перед нами одна игра, разделенная на две части. Каждый эпизод представляет... Отдельное приключение со своей сюжетной линией и задачами. «Персона-2» посвящена поискам себя и истины, утраченным иллюзиям взрослых против подростковых мечтаний. И все это приправлено городскими легендами, культурой майя, космическими кораблями и нацистами в футуристических доспехах. Добро пожаловать в самую странную и абсурдную часть серии «Персона». Источники вдохновения Канека переизобретает богов и демонов. Кадзуме Канека удалось придать Син Мегаме Тенсей яркую визуальную индивидуальность. Главный художник серии, также поработавший над дилогией «Персона 2», выбирает сильные мифологические фигуры и полностью переосмысливает их, оставаясь верным коллективному бессознательному. Скажем, демон Ньерлатотеп — взятый из фантастической вселенной Говарда Лавкрафта, стал центральным персонажем Persona 2, но присутствовал в играх Син Мегами Тенсей и ранее. Ньярла Татеп способен принимать тысячу лиц, и мы наблюдаем это свойство как в основной серии от Атлус, так и в спинофах. В Мегами и Бунроку Персона из Ньярла можно создать новую персону, и тогда он предстает в виде чудовищного когтистого существа с длинным щупальцем вместо лица. А в «Син Магами Тенсей 2» он выглядит как черный крылатый зверь с тремя красными глазами. Эти изображения Коннека в точности повторяют некоторые описания Ньярла Татепа у Лавкрафта, но в других случаях появления демона художник обращается с его образом куда более вольно и скорее занимается его осмыслением, даже если отходит от оригинального материала. Когда Канека рисует демона Фенрира, также регулярно появляющегося в Sin Megami Tensei и первых двух играх Персона, он представляет его таким, каким он написан в скандинавской мифологии, то есть в виде огромного волка. На персоны тоже повлиял фольклор и мифология, но их дизайн более отдален от привычных образов божеств или магических существ. Облик демонов определяет коллективное бессознательное, формируемое веками. Но дизайн персон гораздо более индивидуален, поскольку они должны соответствовать темпераменту своего носителя. Чтобы проиллюстрировать эту разницу в художественной интерпретации, Канека приводит в пример Кали — индуистскую богиню смерти и разрушения, времени и перемен. Она уже была демоном в серии «Син Магами Тенсей» и появляется почти в каждой игре во вселенной Магами Тенсей», где сохраняет свой классический облик, близкий к ее традиционным представлениям как индуистской богини. Несколько рук, сжимающих мечи, привычная одежда, меняющаяся от черного до красного и синего в зависимости от игры, цвет кожи золотые украшения в форме черепов. В Мегаме и Бунроку Персона Кали теряет свой статус демона и становится Персоной. Ее призывает Юкина, бывшая хулиганка Янки, которую наставила на праведный путь ее классная руководительница. Примечание. Янки — популярная в 80-х и 90-х субкультура японских хулиганов. Заметными атрибутами Янки можно считать Завивку а помпадур, выбритые брови, вариации на тему школьной формы или байкерского стиля. Согласно расхожему мнению, с возрастом янки присоединялись к якудза японской мафии. Однако так происходило далеко не всегда. После окончания школы многие янки просто выходили на работу и жили обычной продуктивной жизнью. Конец примечания. Когда Кали предстает в образе персоны, Индуистские мотивы, определявшие ее вид в син и спинофах, почти полностью исчезают. У нее больше нет украшений, а цвет лица теперь белый, столь отличный от ярких расцветок других ее образов. У нее по-прежнему несколько рук, но на ней теперь гораздо больше одежды, покрывающей все ее тело. В общем, проследить визуальную связь между ее различными ипостасями, непросто хоть их и сделал один и тот же человек. Конека объясняет. Калив, Син Мегаметенсей, соответствует мифологии, но в персона мне пришлось изменить черты ее облика, чтобы подчеркнуть то, что она воплощает» в глазах Юкина. Эволюция дизайна персон также опирается на технологические достижения того времени. Раньше графические возможности для отображения персонажей были ограничены. Чтобы произвести впечатление на игрока, мы подбирали цвета кожи и волос, которые обычно не очень хорошо сочетаются. Сейчас наш подход заметно изменился, ведь все должно быть выполнено в 3D и анимировано. Более индивидуализированное видение дизайна персонажей в сочетании с новыми возможностями PlayStation позволили Кадзуме Канека удвоить креативные усилия и представить игрокам визуально нетипичный бестиарий. Он дополнил свои работы заметным разнообразием источников вдохновения, будь то веяние поп-культуры или мира высокой моды, создав красочный, необузданный и эксцентричный стиль. В «Персона 2» персоны и вовсе не похожи на традиционных божеств или демонов. Возьмем, к примеру, персону с арканом «Смерть» — «Радаманта», Который появляется только в Персона 2 Innocent Син. Герой греческой мифологии, сын Зевса и Европы и один из судей загробного мира в Персона 2 больше похож на персонажа из видеоклипа на песню Джорджа Майкла Туфанки чем на бога из царства мертвых. В клипе показан безумный показ мод, где одна огненно-рыжая девушка одета как Мотоцикл. На ней довольно откровенный костюм. Но ее торс прикрывает нечто, похожее на переднюю часть черно-красного мотоцикла с рулем на бедрах и прикрепленными к груди зеркалами. В Персона 2 Радоманд как раз предстает наполовину человеком, наполовину мотоциклом с рулем и фарами на бедрах. Сходство с актрисой в видео поразительное, вплоть до используемых цветов. Разумеется, такая персона могла достаться только Эйкити своенравному рокеру с бледным макияжем и крашенными в синий цвет волосами. Очевидно, что Радаманта создавали специально для него. В качестве источника вдохновения я использую все, что попадается мне на глаза, сохраняю в памяти образец и отталкиваюсь от него. Скажем, передо мной пара кроссовок Nike. Я смотрю на них и адаптирую дизайн этих кроссовок ко всему костюму. Я формирую общую концепцию и думаю. О, классная мысль. А затем создаю костюм в соответствии с основной идеей. Так Игорь был вдохновлен профессором Атенамидзу из серии «Остробой» манги бесспорного мастера жанра Асаму Тэдзуки. У обоих одинаково огромный нос и телосложение приземистого старичка, хотя Игорь выглядит куда более грозно, чем наставник мальчика-андроида. Что касается главных героев, Кадзума Канека всегда стремится подчеркнуть их особенный статус, что может объяснить новый дизайн Юкина, у которой теперь длинные вьющиеся волосы, весьма странный наряд Май с сердечками на груди, или же образ Эйкити, вероятно, один из самых эксцентричных в саге. Когда дело дошло до создания внешнего вида персонажей Вытянул Панишмент, Punishment, Кадзума Канека чувствовал сомнение — и с опаской относился к этому этапу своей работы. Героями вынос были ученики старшей школы, которые носили униформу. Но во втором эпизоде в центре внимания уже взрослые люди с более обозначенными и сформированными личностями, и у них нет общего стиля одежды. Я придерживался взрослых образов, но из-за этого не мог показать героический потенциал каждого персонажа. Поэтому я прорабатывал героев, которые выглядят вполне нормально, но оставляют отличное от других впечатления. В итоге все мои персонажи стали выглядеть необычно. Разумеется, Кадзума Канека работал не один. Самой первой персоной ему помогал Сигенори Сайдзима, новый сотрудник Атлус, занимающийся второстепенными персонажами и массовкой. Его имя стоит запомнить — ведь он станет столпом дизайна персонажей франшизы, начиная с «Персона 3» и далее. В конечном счете, глядя на Юнга, мир высокой моды, мифологию и Лавкрафта, трудно проследить связь между всеми источниками вдохновения создателей «Персона». Как им удалось объединить столь неоднородные идеи? «Все просто», — говорит Кодзи Акада, «они черпают вдохновение в том, что их цепляет». Интересы Кодзи Акады, Кадзума Канека и Сатоми Тадаси крайне разнообразны и специфичны, следовательно, в персона представлена их причудливая смесь. Привидения и детские площадки Одной из самых примечательных сторон диалогии персона 2 можно считать ее знаменитую систему слухов. Значительная часть игрового процесса сосредоточена вокруг способностей игрока собирать информацию и распространять ее в виде слухов, ведь так они становятся реальностью. Слухи оказываются крайне полезным инструментом для получения всевозможных бонусов, особого оружия или простого продвижения по сюжету. Проклятие школьной эмблемы, призрак в часовой башне, апокалипсис Майя, полчища воскресших нацистов и суперзвезда Лиза из поп-группы Айдолов. «Персона-2», Особенно первая часть дилогии — это курьезная неразбериха из слухов и городских легенд всех мастей. Иначе говоря, здесь рассматриваются темы, уже увлекавшие создателей на момент написания Магами и Бунроку Персона. Первый эпизод начинается с того, что главные герои затевают странную игру под названием «Персона». Похожие по духу городские легенды стали неотъемлемой частью японской культуры — И заняли особое место в воображении жителей страны, особенно среди молодежи. С точки зрения Кадзума Канека, самыми жуткими детскими играми в японской культуре были Тарянсе и Кагаме Кагаме. Примечание. Тарянсе с японского, пожалуйста, проходите. Кагаме Кагаме ⁇ японское слово, которое имеет много значений. В зависимости от иероглифов и произношения, может переводиться как «отверстие в корзине», «женщина в клетке» и «беременная женщина». Конец примечания. Далее мы увидим, как они в том или ином виде встречаются в дилогии «Персона-2». Тарянцы и Кагаме-Кагаме и правда рассчитаны на детей, но жути, которую они нагоняют, подвержены все возрасты. Тарянцы это своеобразный стишок, который нужно напевать. Такие популярные детские мелодии известны как Варабы Ута и считаются неотъемлемой частью игры на детской площадке, примерно как считалки вроде Вышел месяц из тумана. Примечание. Варабы Ута с японского ⁇ народная песня. Конец примечания. Текст песни Тарянса можно перевести следующим образом. Куда ведет эта тропка? К храму Тензина. «Пожалуйста, разрешите мне пройти. Без дела не пустим. Моей дочке исполнилось семь, и чтобы отпраздновать это, мы хотим сделать подношение. Туда идти хорошо, а возвращаться будет страшно. Но даже если страшно, пожалуйста, проходите, проходите». Загадочные слова-песенки обретают больше смысла, если знать контекст. Перед нами диалог между горожанином и стражником, охраняющим путь к храму Тензина. В прошлом уровень детской смертности был чрезвычайно высок, и родители ликовали, когда ребенок доживал до семилетнего возраста, хотя праздновали и третий, и пятый дни рождения. В те времена простым обывателям разрешалось посещать храм только по особым случаям, Отсюда и этот диалог между родителем, желающим отпраздновать седьмой день рождения своего ребенка, и стражником, который хочет убедиться, что тот пришел не просто так. Традиционная песня не только исполняется в виде мелодии на пешеходных переходах в Японии, но и превратилась в детскую игру. Двое участников становятся лицом друг к другу, ладонь к ладони, и образуют арку, нечто вроде прохода. Другие дети пробираются через него и начинают кружиться вокруг водящих. Тот, кто находится подаркой, когда песня заканчивается, проиграл, он пойман. И если вас недостаточно пугает тот факт, что дети бегают и поют, потому что не умерли в 7 лет, то медленная и тревожная мелодия песенки точно попадает в цель. Сразу вспоминаются музыкальные шкатулки из фильмов ужасов. Согласно другой версии происхождения этой песни, во время периодов массового голода в Японии родители бросали своих детей в лесу, так как были не в состоянии их прокормить. Поэтому они отправляли детей умирать подальше от дома, чтобы не видеть их медленной агонии. И по дороге пели им эту песню. Строфа «Туда идти хорошо, а возвращаться будет страшно» должна была отговорить душу умершего ребенка следовать за ними в обратный путь. «Кагаме-кагаме» — еще одна связанная с игрой песня, столь же пугающая своей дурманящей и зловещей мелодией. Один ребенок принимает роль они, демона, и стоит в центре с завязанными глазами, а остальные дети бегают вокруг него по кругу, распевая «Кагаме-кагаме». В конце песни все останавливаются, и «они» должен назвать имя человека, оказавшегося позади него. Невидная игра сопровождается неясным текстом, смысл которого варьируется в зависимости от региона Японии. Поскольку песня написана сплошником без знаков препинания, очень трудно привести ее четкий перевод, поэтому существует множество интерпретаций. Самая простая из них заключается в том, что песня только лишь посвящена игре, и в ней рассказывается о кольце людей вокруг Они. Согласно другим версиям, песня повествует о женщине, вынужденной заниматься проституцией. Она переспала с таким количеством мужчин, что не может их вспомнить, и размышляет, получится ли у нее когда-нибудь снова стать свободной. Третья теория гласит, что эта песня о беременной женщине – Которую столкнули с лестницы. Пережив выкидыш, она задается вопросом, кто убил ее ребенка. Последняя теория тоже не самая веселая, поскольку в ней предполагается, что поется о человеке, приговоренном к смерти. Заключенный думает о своем палаче, или же его отрубленная голова смотрит на собственное тело. Эти, казалось бы, легкомысленные стишки на деле оказываются весьма жуткими. Такое же ощущение, на грани невинности и ужаса, создатели серии хотели представить в своей работе, как говорит Кадзума Канека: «Как раз такую атмосферу мы стремились передать в персона», ссылаясь на детские песенки. Действительно, в первых играх нам еще далеко до кажущейся легкости персона 3 и 4. Сатоми Тадаси, сценарист, Считает, что такие игры становятся отражением времени на момент их создания. И иногда они настолько сюрреалистичны, что кажется, будто пришли из другого мира. Играя в них, ты почти соприкасаешься с чем-то, чего нет на этой земле. В том же интервью Конека даже сравнивает персона с доской для спиритических сеансов и подтверждает желание создателей представить серию как странное и тревожное произведение — которая берет свое начало из японского коллективного бессознательного и дарит игроку контрастные эмоции. Аномалия внутри франшизы Помимо того, что «Персона» стала основной серией компании «Атлус», франшиза еще и затронула женскую аудиторию. С момента создания саги ее авторы осознали, что их играми интересуется все больше и больше женщин. Именно поэтому конека сделал выбор в пользу андрогинного дизайна главных героев Мегами и Бонроку Персона и иносенсин Син, близкого к жанру Сёдзё. Примечание. Сёдзё — аниме и манго, рассчитанные на девушек в возрасте 12-18 лет. В центре таких историй обычно находятся любовные отношения. Конец примечания. Дилогия во взрослой вселенной. Диалогия Персона 2 сама по себе кажется аномалией во Вселенной Персона. В первую очередь это связано с ее главным героем. Даже несмотря на то, что Выносен-син его можно переименовать, он пользуется именем по умолчанию Тацуя, и под ним же далее появляется Выт ⁇ нл Разработчики не просто сделали прямое продолжение игры но и осмелились поменять протагониста, рискуя оттолкнуть некоторых игроков. Не все были готовы к внезапно начавшему говорить молчаливому герою первой части или к новой героине в лице безмолвной Майи. Последняя стала протагонистом сиквела, но переименовать ее невозможно, поскольку она уже существует в первой игре под именем Майя Амана. Здесь стоит отметить самую удивительную черту Персона 2. Точка зрения игрока в сиквеле кардинально меняется. На время приключения проблемы подростков и их школьные формы остаются позади. Все герои становятся взрослыми, а самые юные персонажи Innocent Sin, кроме Тацуи, появляются лишь мельком. Eternal Punishment — сиквел, но это не означает, что игру просто разрубили на две половины. Каждая часть представляет собой самостоятельное произведение такое же богатое и детальное, как и другая. Они зеркально отражают друг друга, особенно в начале, когда Майя снова расследует загадку Джокера, а в игре появляется связанный со слухами геймплей. Однако сюжеты действия Ньярла Татепа рассматриваются с перспективы взрослого человека. Именно во время написания сценария Innocent Sin Сатоме Тадаси стало ясно, что ему необходимо рассказать историю с другой точки зрения — Ее нельзя полностью раскрыть или правильно закончить, пока она остается в рамках мира подростков. Поэтому дизайнеры интегрировали персонажей из Eternal Punishment по ходу создания Innocent Sin, даже если их участие осталось незначительным. Разработка Eternal Punishment началась сразу после выхода Innocent Sin с той же командой разработчиков, геймплеем и сюжетной структурой. Когда авторы собрались вместе перед началом проекта, они учли то, чему научились в ходе разработки и благодаря реакции публики на Innocent Sin. Они также обнаружили, что их задумки выходят далеко за рамки первоначального плана, о чем Кодзи Акада говорит следующее. «Самой большой проблемой было решить, что же мы все-таки оставим в игре. Отзывы и пожелания всей команды сильно превзошли ожидания. Мы размышляли о том, чему научились в Persona 2 Innocent Sin, что мы могли бы улучшить в игре. Например, систему слухов. Так что конечное наполнение проекта стало намного обширнее, чем планировалось. Получилось удачно, но нам все же пришлось собраться вместе и договориться о том, что мы в итоге сможем включить в игру. Это было непростое решение. Как по части атмосферы, так и в геймплее Авторы стремились показать противоположность мнений и мировоззрений молодежи и взрослых. В «Дилогии Персона 2 еще сильнее подчеркиваются психологические темы и поиск настоящей идентичности, своего истинного я. В Innocent Sin подростки должны узнать, кто они на самом деле, и принять себя именно такими, даже когда их сердца полнятся мечтаниями, ожиданиями и желаниями. Вытянул Панишмент. Такое же внутреннее путешествие приходится совершать взрослым, уже разочаровавшимся и принявшим реалии жизни во всей ее суровости. Нам приходится распространять слухи, и этот факт нельзя считать простым кивком в сторону городских легенд или типичных историй назойливых подростков, которые те придумывают для самоутверждения. Команда интегрировала этот аспект в игровой процесс и сценарий с помощью абсолютно японского понятия — Катадама. Примечание. Душа-слова. Конец примечания. Японцы верят, что слова обладают духовной силой и могут влиять на физический мир. Например, в японских боевых искусствах во время выполнения некоторых действий бойцы произносят ритуальные слова, чтобы их приемы стали мощнее и точнее, тем самым «взывая к катадама» выносен син слухи распространяют именно подростки, изображая тот период жизни, когда мы существуем посредством восприятия других людей. Нам важно, что о нас говорят, и мы готовы пойти на многое, чтобы нужный слух разлетелся в нужное время. Вытянул Панишмент, слухи транслируемые взрослыми героями становятся гораздо серьезнее. Возможности Катадама Использует группировка «Новый мировой порядок» — главные злодеи второй части и аналог круга масок из Innocent Sin. Используя силу слова, они первыми распространяют слухи, позволяющие их союзникам обрести власть, уничтожить конкурентов и даже сбежать на космическом корабле, скрытым под городом. Да, во второй части на первых ролях выступают взрослые, но игра от этого не стала менее причудливой. Мир, пустивший корни. Между Мегами и Бунроку Персона и Персона 2 остались естественные связи, поскольку команда разработчиков хотела сохранить ощущение преемственности. Юкина была играбельной героиней в Мегами и Бунроку Персона и Инносент Син, а в сиквеле ей отведена роль второстепенного персонажа. Элли, мисс совершенства из первой игры, появившаяся в модельном агентстве в Син, Стала играбельным персонажем вытенул Punishment, как и Нандзю. Кадзу Маканека не держит игроков за дураков и знакомит их с настоящими взрослыми. Те, кто полюбил Элли и Нандзю в подростковом возрасте, увидят их на другом этапе жизни с изменившимися характерами. Проблемы времен средней школы перед ними уже не стоят, хотя их все еще преследует та же неопределенность. В силу этой преемственности... Также символизирует Ньярлататеп ползучий хаос и его отчаянные попытки погубить человечество. Он оказывается главным антагонистом в Персона 2 и по ходу истории даже признает себя ответственным за падение Кандори и события магами и бунроку Персона. Персоной Кандори, и правда, был Ньярлататеп, в итоге завладевший его сознанием во время финального противостояния. Сатоми Тадаси тем самым пытается связать Нерлатотепа Персону и персонажа из Persona 2. Таким образом, Персона принимает вид неразделимого полотна в трех играх, рассказывающего единую историю. Однако эта прочная основа, к сожалению, впоследствии разрушится. Persona 2, Innocent Sin и Eternal Punishment. Две игры, один геймплей. Отточенное наследие Магами и Бунроку Персона. Ожидаемое и приятное улучшение графики. Великой революции со времен Магами и Бунроку Персона не произошло, но ощутимым новшеством стал переход от субъективной перспективы в трехмерных коридорах к полноценному виду от третьего лица. Изменение может показаться сугубо эстетическим, но оно преобразует все восприятие игры. Камера теперь может вращаться на 360 градусов и приближаться к главному герою. Технически это выполнено не совсем идеально, и с некоторых углов обзора кажется, что персонаж скорее плывет, чем шагает. Но курс был задан. Вид от первого лица окончательно пропадает из персона, что еще сильнее отличает ее от исходных франшиз «Атлус». В дополнение к измененной перспективе Также появилась карта города Сумару, на которой сбоку отображаются различные доступные районы. Примечание. Вымышленный город Сумару в дилогии «Персона 2» смоделирован на основе реальной Йокогамы. Сумару также отсылает к Субару, звездному скоплению Плеяды, которое имеет весомое значение в истории «Персона 2». Конец примечания. Выбрав одну из отметок, игрок переключается на вид района, предоставляющий доступ к локациям и зданиям указанной местности. Как и в магаме и Бунроку Персона, игрок представлен маленьким треугольником, перемещающимся с места на место. Еще одним небольшим нововведением стала возможность встретить по пути других людей, с которыми можно поговорить. В подземельях авторы отказались от некоторых особых мест, таких как комната с прорастающим деревом, там можно было сохраниться, и торговые лавочки посреди пещер. Однако в син, Син, как и в Eternal Punishment, по-прежнему можно встретить милую Триш, меркантильную фею, которая яростно торгуется за свои навыки лечения. Перед нами ее последнее появление в подземельях. Ей предоставят скромное камео в Persona 3 — после чего она исчезнет навсегда. Примечание. В персона 5 и персона 4 «Dancing All Night» можно разблокировать ее костюм. Конец примечания. Еще одно важное изменение заключается в том, что в персона 2 больше нет сетчатого поля боя. Персонажи теперь формируют единую линию бойцов, то есть значительная часть геймдизайна первого эпизода — оказалось не у Перемена напрямую затронула экипировку. Исчезло оружие ближнего и дальнего боя. Отныне, и это станет стандартом в серии, персонажи имеют в своем распоряжении только один вид оружия, уникальный для каждого из них. Защитная экипировка, напротив, не ограничена конкретным героем. Некоторые типы брони могут носить только женщины или мужчины, а какие-то костюмы доступны всем. И последнее, но не менее важное дополнение. Сохраняться теперь можно в меню. Никакого волшебного дерева или маленьких бабочек. Все происходит в меню и исключительно за пределами подземелий. Упрощение классификации демонов и контактов с ними. Как и раньше, в бою можно попытаться поговорить с врагами вместо того, чтобы атаковать их. У каждого персонажа по-прежнему есть свои особые умения при обращении к демонам. Один изображает мотоцикл, другой отпускает дурацкие шутки, а третий делает совершенно возмутительную вещь — заигрывает с противником. Каждое действие оказывает свой эффект в зависимости от демона и его характера. В игре присутствует все тот же эмоциональный ромб — гнев, радость, страх, интерес. Персонажи также могут объединять силы и вести переговоры в паре, пользуясь новыми трюками. Разумеется, оба персонажа должны хорошо ладить друг с другом. Главному герою и Мае не составит труда отлично сработаться. А вот Лиза и Мишель искренне ненавидят друг друга и не сумеют даже вежливо поздороваться, из-за чего переговоры сорвутся. Кроме того, игроку придется почти каждый раз отвечать на экзистенциальные вопросы демона, чтобы завоевать его расположение. Когда индикатор интереса достигает максимума, демон дает игроку определенное количество карт Таро. Да, противники больше не предлагают конкретные карты заклинаний. Вместо них теперь карты, соответствующие арканам Марсельского Таро. Всего их здесь около 20 вместо почти сотни заклинаний — Но как же порядки, классы, типы демонов, сложные решения из первой части? Забудьте. Наверняка, осознав, что сложность игровой системы не соответствует их целям, разработчики из Атлус заметно ее упростили. Одним из самых выгодных исходов в переговорах стало заключение договора с демоном. Для этого нужно поднять до максимума показатель радости, а не интереса. Объединенный радостью демон не отдаст карты Таро, но предложит заключить с ним договор, и при следующей встрече подарит игроку еще больше карт. Поэтому, чтобы быстро раздобыть нужное, лучше заключить договор с демоном необходимого аркана и осчастливить его. Бой закончится, а при следующей встрече можно будет получить в два раза больше, чем в ходе привычных переговоров. Но есть ограничения. Одновременно могут быть активны только три договора, так что придется планировать наперед. К примеру, бесполезно держаться за договор, заключенный с первым же попавшимся врагом в подземелье, но также нет смысла заключать пакт с редким демоном. Наконец, существо, с которым игроку совершенно не удается установить контакт, может разорвать связывающий их договор, а затем атаковать. Словом, вызвав интерес демона, можно получить карты Таро с его арканом. Если порадовать противника, при следующей встрече получится воспользоваться массой преимуществ. Если преобладает гнев, то во время боя с демоном невозможно заговорить повторно. Он сразу же нападает и разрывает возможный договор. При высшем уровне страха демон всегда сбегает, и он способен нарушить заранее заключенный пакт хотя такой исход не обязателен, в отличие от ситуации с повышенным гневом. В целом, все работает гораздо проще, чем в первом эпизоде. Лунный цикл полностью исчез, демоны больше не подвержены влиянию фаз Луны и пребывают в равнодушном настроении. Хотя здесь по-прежнему приходится жонглировать множеством характеристик и возможностей, переговоры проходят гораздо менее комплексно, чем в Мегами и Бунроку. Действия стали более продуманными, и игроку реже приходится полагаться на удачу, чтобы угодить демону. Если у персоны есть особая совместимость с демоном, может случиться так, что именно она станет вести переговоры, и тогда они точно увенчаются успехом. Вдобавок, враги иногда сами связываются с игроком в начале сражения, предоставляя выбор — либо вести переговоры, либо бросаться в бой. Наконец, когда мы накопили хороший запас карт Таро, самое время заняться созданием персон. Упрощенная система создания персон. Игорь остался на месте, затаившись в своей бархатной комнате с белодонной на вокале, безымянным на пианино и странным художником в задней части зала. Бархатная комната больше не располагается посреди подземелья, В нее можно попасть из любого торгового центра в Сумару. Теперь демоны не отдают карты заклинаний, способные призывать их в процессе слияния, но предоставляют карты Таро, классифицированные в соответствии с 22 арканами. Встречающиеся демоны относятся к арканам маг, дурак, императрица, влюбленные и другим. Итак, игрок волен наполнить ими карманы и прийти к Игорю, намереваясь заполучить совершенно новую персону. Для этого доступны все персоны, если они не более чем на 5 уровней, выше среднего по команде, а у игрока есть соответствующее количество карт. Отдавая предпочтение количеству предметов, а не их специфики из первого эпизода, каждой персоне в бархатной комнате требуется определенное число карт, чтобы покинуть море душ, как говорит Игорь. Он ведет себя гораздо менее лирично, когда дело доходит до извинений за провалившееся создание персоны, что, к счастью, случается не так часто, как раньше. Например, чтобы создать Минотавра с арканом колесница, Игорю нужно дать таких целых 60 штук. В зависимости от персоны, ее аркана и силы потребуется больше или меньше. Количество варьируется от нескольких десятков до нескольких сотен. Именно поэтому крайне важными становятся пакты с демонами, ведь нам нужно раздобыть максимум карт. Не обошлось и без дополнительных тонкостей, без которых система получилась бы слишком простой. Так некоторые персоны могут быть зарегистрированы только на специальных и особенно редких материальных картах, разбросанных по всей игре. Для улучшения персоны во время слияния требуются уже не предметы — а карты благовоний, позволяющие увеличить ее характеристики. Появляются также карты умений, которые можно найти в подземельях или получить в качестве награды в конце боя. В них содержатся заклинания. Одноразовая карта умения — в версии Eternal Punishment для PlayStation их также называют картами заклинаний. Использованная во время слияния, обучает персону, содержащемуся в ней заклинанию. Например, чтобы Тенгу при создании узнал огненное заклинание Аги, достаточно добавить карту умения Аги к слиянию. Мы также получаем чистые карты Таро, пустые, но невероятно полезные, иногда предлагаемые демонами. С ними нам помогает новичок в бархатной комнате, странный демон-художник, способный нарисовать на пустых картах аркан по выбору. Например, можно принести ему 200 пустых карт, и попросить придать им аркан «Верховный жрец». Его талант в этом деле крайне полезен, и самое удивительное, что он предлагает свои услуги совершенно бесплатно. Художника явно не заботят наши деньги, из-за чего он выбивается из ряда привычно меркантильных персонажей Персона. Несмотря на то, что авторы избавились от восьми порядков и двадцати демонических классов из магами и Бунроку Персона, Система слияния по-прежнему богата широкими возможностями кастомизации. Она проще в освоении, но все так же предоставляет хардкорным игрокам достаточно средств, чтобы те могли поработать мозгами и проявить изрядную настойчивость при создании идеальной персоны. После того, как персона появляется на свет, она автоматически отправляется в запас бархатной комнаты, откуда ее нужно достать и поместить в свой личный инвентарь, после чего назначить ее одному из персонажей, которые также могут менять персону по желанию. Когда у игрока больше нет места для своих персон, он может поместить некоторые из них в хранилище в бархатной комнате. Унаследованная от первого эпизода система совместимости между героями и персонами символизируется с маликами, варьирующимися от показателя хорошо до отметки плохо. Если совместимость плохая, Персонаж даже не сможет экипировать персону. Ее призвание или атака стоит одинаковое количество очков духа, независимо от используемого заклинания или ранга персоны. Но чем лучше совместимость, тем меньше расход очков духа и наоборот. К тому же при максимальной совместимости персона иногда может использовать скрытые способности. Подобно героям, персона получает опыт с каждой битвой и повышает свой уровень. Как и в мегаме и Бунроку Персона, разумнее использовать каждую персону по максимуму и повышать ее ранг, чтобы открывать новые умения. Прокачав персону до высшего ранга, можно получить от Игоря небольшой подарок в виде более или менее полезных ресурсов, включая материальные карты или редкие предметы. Две новые концепции. Заклинание слияния. Встречи с врагами по-прежнему происходят случайно. Но как только начинается сражение, игрок может заметить некоторые изменения по сравнению с магами и Бунроку Персона. Сначала нужно решить, какое действие должен совершить каждый герой до начала хода, вместо того, чтобы просто дожидаться индивидуальной очереди персонажей. Порядок действий врагов и героев в бою отображается на экране. «Сражение в Персона 2» обогатились механикой с определением действий всей команды до начала боя и новым игровым элементом — заклинаниями слияния. Что же такое заклинание слияния? Это совместная магическая атака между персонами, действующая еще мощнее, чем обычная. Чтобы активировать ее, необходимо соблюдать определенный порядок атак. Например, для вызова «Адской башни» Каждый персонаж должен применить сперва заклинание воды, потом заклинание земли и заклинание огня. После комбинации этих трех атак запускается заклинание слияния. Если герои выполняют прием впервые, они запомнят его, и в будущем он отобразится в главном меню на вкладке «Настройки боя». Там также содержатся найденные рецепты для того или иного заклинания слияния. Как ни странно. В самой игре такие комбинации нигде не указаны. Игрок должен проверять все возможные варианты, чтобы открывать все более и более мощные приемы. Порядок атаки персонажей также важен для выполнения этих заклинаний, как и продуманный план действий в начале хода. Поэтому можно менять порядок атаки героев как вне боя, так и во время, в зависимости от имеющихся заклинаний и необходимых для конкретных комбинаций условий. СЛУХИ Без сомнения, самым оригинальным и интересным нововведением в Persona 2 можно считать систему слухов. В начале игры герои быстро понимают, что у города есть большая проблема. Слухи в нем становятся реальностью. Отсюда и появление Джокера с его невероятными способностями, а затем и Фюрера, то есть Гитлера, по ходу прохождения. Реальность слухов не просто часть сюжетной линии, но и особенно насыщенный центральный геймплейный элемент. Чтобы пройти игру, необходимо узнавать и распространять наиболее важные слухи. Например, о том, что в подваре лавочки, где подают рамен, торгуют оружием. Разумеется, чтобы дойти до конца приключения, нам придется вооружиться, но в японском прибрежном городке мало какие магазины выдают школьникам мечи и дубины. Чтобы распространить этот первый слух, героям предстоит пройтись по городу и собрать информацию у сплетников, горожан, которые всегда обо всем осведомлены и с радостью готовы поделиться своими знаниями. Одним из таких сплетников оказывается Кента Йокаути, второстепенный персонаж из магами и Бунроку Персона и наш одноклассник. Он любит поесть и стесняется своего веса, но тоже обладает персоной. Как только наслушаемся достаточно, нужно обратиться в детективное агентство «Кудзуноха». Его сотрудники отвечают за распространение слухов по всему городу, пока они не станут действительностью. Система помогает отбирать предметы, которые можно будет купить в магазинах, а также продвигаться по сюжету, искать новые локации и защищаться от некоторых проклятий. Слухи можно узнавать от известных сплетников — а также в ходе разговоров с другими персонажами или торговцами. Некоторые побочные задания и персоны доступны только после сбора и распространения соответствующего слуха с помощью детективного агентства. Даже подземелье можно открывать только посредством слухов. Например, чтобы добраться до босса и следующей части истории в ночном клубе «Зодиак», нужно поговорить со всеми посетителями, пока они не расскажут игроку, что, по слухам, на втором этаже есть лабиринт. После того, как герои распространяют информацию о нем, глаз народа приходит в движение, и можно начинать исследование того самого лабиринта. Проблемы локализации Сказать, что у Мегами и Бунроку Персона была не самая удачная локализация, значит не сказать ничего. Однако у Innocent Sin ее не было вовсе. Долгое время ходили слухи, и снова они, что Атлус отказалась от выпуска игры в США из-за многочисленных отсылок к японской культуре, из-за которых перевод был бы невозможен. Учитывая плотность контента, перед локализаторами стояла невыполнимая задача. Иные говорят, что столкновение с Гитлером в качестве финального босса для западной аудитории было чем-то чрезмерным. Примечание. Маловероятно, ведь сами американцы сделали игру, где Гитлер несколько раз выступал в качестве босса. Речь об ID Software и Wolfenstein 3D, вышедшей в 1992 году за 4 года до Мегами и Бунроку Персона. Шутер мгновенно стал хитом. К Гитлеру особых претензий не возникало. Конец примечания. Американское отделение студии... Atlus USA было создано в 1991 году и начинало с работы над проектами для системы Virtual Boy и сторонних издателей. Atlus разрабатывала игры, а филиал Atlus USA переводил их на английский язык. Гейл Саламанко, бывший сотрудник компании, вспоминает о важности локализации персона. «У нас было все, чтобы вырваться вперед» нам просто требовала серия или игра, способная закрепить наше положение в качестве издателя. У Square была Final Fantasy, у Канами Suikoden, у Capcom — Breath of Fire. Персона стала первой реальной возможностью Атлус внести свой вклад в распространение ролевых игр в Северной Америке. Конечно, статус перевода Мегами и Бунрок у Persona располагается где-то на границе между культовым абсурдом И возмутительным прецедентом, но стоит отметить, что в то время в Atlas USA было всего 6 штатных сотрудников, а переводить им приходилось огромное количество текста. Бедняги и так были не в самом выигрышном положении, но когда они переименовали игру в Revelations Persona, Соломанка и его команда столкнулись с бесчисленным количеством писем и телефонных звонков с обвинениями в адрес их демонической работы и самого проекта. Когда дело дошло до локализации Persona 2», только «Этенал Punishment была переведена и выпущена в Северной Америке. По словам Гейла Соломанки, решение имело мало общего с бронированными нацистами из первой игры. Я думаю, что локализация резко сократила бы доступные ресурсы и персонал, а на тот момент Persona 2» и Punishment Панишмент» уже была в разработке. Последующий перевод Innocent Sin явно не входил в график команды разработчиков, так что нам пришлось отказаться от этой затеи. Но без кучи жалоб все равно не обошлось. Хотя Innocent Sin покинула Японию только с выходом версии для PSP, Persona 2 все же стала определенной вехой поворотного момента в процессе экспорта Persona за рубеж. Если в случае первой игры локализаторы сделали все, чтобы стереть ее японские ориентиры, то в Eternal Punishment с ними полностью примирились и попытались убедить американскую публику в необходимости открыть для себя эту культуру. Ю Намба, переводчик, присоединившийся к команде локализации, подтверждает ту же мысль. «Мне кажется, что тогда в компании наступил коренной перелом в плане локализации», ведь мы хотели сохранить как можно больше оригинального контента. Конечно, в Японии есть много уникальных явлений, которые так просто не передашь. Если перевести их слово в слово, американские игроки ничего не поймут. Но чем больше выходит игр, тем больше в них японских реалий, и наша цель — сохранить их, чтобы... Я бы не сказал, чтобы просветить западных игроков, но, возможно, познакомить их с японской культурой. Ремейк Innocent Sin для PSP вышел не только в Северной Америке, но и в Европе. Игра стала красивее и эргономичнее, а команды разработчиков добавили в нее театр кульминации Сумару. Побочный сценарий, состоящий из трех миссий, в конце которых предстоит сразиться с боссом. В японской версии ремейка Игроки даже могли поразвлечься, создавая свои собственные побочные истории. Действие первых двух сюжетных линий ⁇ Школа сердца, часть первая и вторая ⁇ происходит в школе святого Эрмина, но в них не участвует ни один из главных героев Магами и Бунроку Персона, за исключением взрослой Юкина, если она входит в команду игрока. Примечание. «Сэй Эрумин Гакуэн» в японской версии и «Сэйнт Хермелин Хай Скул» в английской. Название может отсылать к святому Эрмину, настоятелю монастыря Лоб, годы жизни 713-737 года. Немецкое слово Хермелин означает «горностай». Животное изображено на гербе школы в игре. Конец примечания. Третья история «Похититель персон» Проходит в школе Карукадзака, известной по Shin Megami Tensei Ив. Сценарист театра кульминации явно веселился от души. По ходу сюжета персонажи ломают четвертую стену, когда обращаются к игроку, и в нем содержится множество отсылок к играм Shin Megami Тенсей, в основном к iv Кроме того, издание Innocent Sin для PSP претерпела некоторые изменения по сравнению с версией для PlayStation, вышедшей только в Японии. Хотя в интернете есть неофициальный фанатский перевод на английский язык. Как было с магами и Бунроку Персона, она представляет собой улучшенный ремейк с более приятным интерфейсом и удобной эргономикой, пересведенной музыкой и бонусными заданиями театра кульминации. Геймплей остался таким же, как в оригинальной версии и её сиквеле Eternal Punishment. К сожалению, последняя так и не появилась в Европе, несмотря на PSP-релиз Innocent Sin. По неизвестным пока причинам, ремейк этой игры для PSP вышел только в Японии, и даже Соединённым Штатам пришлось довольствоваться версией для PlayStation. Иначе говоря, Persona 2 все таки выбралась за пределы отчизны, но потеряла целую половину. Рассматривая проект с точки зрения репутации Atlus, «Персона 2» можно назвать успешным релизом. Франшиза все еще была нишевой и не добилась миллионов проданных копий той же Final Fantasy 7», вышедшей незадолго до этого. Однако «Дилогии» удалось получить отличные оценки прессы и войти в сотню самых продаваемых видеоигр в Японии. Несмотря на такой результат, ее показатели оказались низкими и упали по сравнению с первой частью серии. До выхода «Персона 5» игра «Мегами и Бунроку Персона» оставалась самым коммерчески успешным эпизодом франшизы на родине. В 1996 году разошлась тиражом 391 556 копий, и первая часть заняла 21 место в списке 100 самых продаваемых игр года. В 1999 году 1999 Innocent Sin достигла номера 62, а Eternal Punishment номера 60 в 2000. -м. При продажах в 110 тысяч и 200 тысяч 103 копии, соответственно, тиражи упали более чем наполовину по сравнению с первым эпизодом. Несмотря на видимую популярность, атлус по-прежнему была небольшой студией. Говорить об ее отходе от деятельности не приходилось. Однако годы, отделяющие персона 2 от персона 3, полнились переменами и сомнениями.